Приехать совершенно бескорыстно в советскую Россию, едва оправившуюся от исторических пожаров нужды, голода, поверить в эту Россию мог лишь человек незаурядный. Вспомните годы. Презреть богатство, свою мировую славу, которая, правда, уже на закате, все-таки непросто, но и не в этом дело. Она могла жить в полном удовольствии, спокойно, но она говорила в те годы, что не может так жить, что только Россия может быть родиной некупленного золотом искусства. О том, что ощущала Дункан, когда ехала с женой Литвинова, Литвинов Максим Максимович, настоящее имя и фамилия Макс Валлах, 1876-1951 годы, советский государственный и партийный деятель. В 1920 году полпред в Эстонии. Из Лондона через Ревель, ныне Таллин, и Петроград в Москву, она писала в своей книге. «По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после смерти в другой мир». Я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я видела, что идеальное государство, каким оно представлялось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем жаром существа, разочаровавшегося в попытках притворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась вступить в идеальное государство коммунизма. Из старого мира она шла в новый, не зная, что в обетованной земле найдет и большую, последнюю в жизни любовь. Но до того, как Дункан и Есенин встретятся на страницах этой книги, необходимо, чтобы читатель получил хотя бы общее представление о жизненном пути Айсидоры Дункан, о социальных причинах ее стремления в революционную Россию, и о первых шагах ее работы в Москве в годы становления советской власти.